Наталья рассказала ему об этом давно, сразу после свадьбы. Сама Алина тётка столицу прямо-таки ненавидела, называла ее не иначе, как вертепом, в отличие от племянницы, которая с детства бредила Москвой. «Мы в лагере летом ездили клубнику собирать», — рассказывала ему жена. «Так нам говорили, отбирайте тщательно, проверяйте каждую ягодку. Это для Москвы». «Уж как мы старались». Алька даже не сомневалась в том, что в столице живут самые лучшие, самые достойные люди. И поколебать эту смешную детскую уверенность было невозможно. Этой своей уверенностью она доводила тетку до белого коленя. «Это у нее от матери, любовь к Москве этой окаянной», — ворчала Наталья. «Ты, Игорь, парень с головой, ты уж держи ее крепче». А то надумает еще тащиться в столицу поганую. Горе потом не берешься. Мать ей на себя уже угробила. Такая хорошая девка была. Мы с ней забот не знали, пока росла. А как десятая окончила с золотой медалью, так и понесла ее нелегкая в Москву. университет поступать. Наталья так и говорила. Университет. На нашу голову. Сперва... Радости-то было. Всей деревней собирали. Но через месяц вернулась. С подарками да завятшим букетом роз. Провалилась, говорит, одного балла не добрала. Вроде как надо было пятерку получить, а ей четверку поставили. Ну, знамо дело. Москва все таки Смотрим мы с матерью на нашу Надюху и не узнаем. Точно подменили девку. Сама не своя. То плачет, то смеется. С нами и не говорит почти. А только пишет целыми днями в тетрадку. И все почтальон ждет. Каждое утро аж за околицу ее встречать бегает. Мы с мамкой пораскинули мозгами, да поняли. Влюбилась. Ну, дело житейское. С кем не бывает. Ничего, повздыхает и забудет. Но время-то идет... А Надеха не успокаивается. Хуже того, смурная стала. Делать ничего не хочет. Лежит на кровати целый день, да ревёт. А чего ревёт, не говорит. А потом вдруг сказала, что заболела. Собралась с утра пораньше и поехала к доктору. Она за дверь, а мы с мамкой за ее тетрадку. Как стали читать! Матери аж сердцем плохо стало. Оказывается, успела Надюшка наша в Москве с парнем познакомиться. Вроде по письмам-то выходит, он какой-то профессорский сынок. Видать, охмурил он нашу дуреху не на шутку. Только из слов у ней, что дорогой да милый. «Витенька да Витюша!» И поняли мы с мамкой, что у них в этой Москве с Надюхой уже все было. Во всю любовь крутили. Мать-то побледнела страницу переворачивает, а там такие слова. Вот, мол, ненаглядный мой, рожу сына, да назову его в честь твоего отца-профессора. Ему приятно станет, он и позволит тебе на мне деревенской девчонке жениться. Мамка как прочитала это, так и сползла с табурета. Я давай ее откачивать до да каплями отпаивать. А не успела-то в себя прийти, как Натька вернулась. Вошла и бухнула прямо с порога. Я беременная и в слезы. Ну что делать? Поплакали, погоревали. Но вспять-то уже время не воротишь. Родила она сразу после масленицы. Ждали мальчика, а вышла девчонка. Надежда сперва вроде расстроилась, а потом повеселела. Оно понятно. Дочки они завсегда к матери ближе. Жаль, говорит, что не парень, нельзя в честь деда назвать. Но ничего, назову Алевтиной. У этого прощелыги московского, который ее соблазнил, папенька вроде какой-то большой ученый был. имечка у него мудреная иностранная, Не то Адольф, не то Альберт, а может и Альфонса, не помню я уже. Так и зажили. Арахиндей-то столичный, знамо дело, так и не объявился. Добрые люди советовали его найти и на алименты подать. Да где же его сыщешь? Натька, не то что адреса, даже, кажись, фамилия его не знала. Виктор, и Виктор. Она хоть и говорила, что любовь у них была. Ухаживал красиво и все такое. Да мы с мамкой не шибко её слушали. История-то стара, как мир. А мать так и не оправилась. Серчишка у нее барахлила, померла через три месяца, как Алька родилась. А надежда еще через год утонула. Тяжко с ней было. Все по своему подлецу кручинилось, иначе как Витюши не называла. И Альку Викторовной записала. В Москве-то это и месяца не прогостила. А воспоминаний точно годы там прожила. Как прорвет ее, помню, как начнет рассказывать, рассказывать. Да я особо-то ее не слушала. Думаю, сочиняла девка больше. Как померла Надюшка. Я тетрадку-то ейную к себе в сундук заперла, от греха подальше. А открытки, что она с Москвы привезла, книгами заставила. Алька нашла, и меня прямо горошила. «В Москву, — говорит, — поеду, когда вырасту. И глаза безумные, как у Надежды были. Ты уж смотри за ней, Игорь. Нечего в Москве это делать. Одно горе от нее, нашей семье. После того разговора Игорю и правда стало казаться, что Али угрожает опасность. Иногда, разглядывая любимые открытки, Она необыкновенно оживлялась и рассказывала ему про Красную площадь и Арбат так уверенно, словно бывала там тысячи раз. «Аля-аля, никогда не знаешь, где найдет нас судьба. Лучше бы мы все втроем уехали в Москву на поиски твоего непутевого отца и дедушки-профессора с иностранным именем. Мы бы их, конечно, не нашли. Но вы с Настенкой были бы живы. Когда он вышел из метро... Уже стемнело. Долго не мог отыскать нужный троллейбус. Потом еще дольше ехал по удивительно ярко освещенным улицам, боялся, что пропустит нужную остановку, и все время приставал с расспросами к пассажирам, пока миловидная пухленькая женщина лет 40 не успокоила его. «Да не волнуйтесь вы так, я вам покажу, где выходить». Видимо, это самое гольянова было практически окраиной Москвы. Тут даже названия улиц были какие-то дальние, Хабаровская, Енисейская, Алтайская, Байкальская. С помощью доброжелательной попутчицы он вышел на нужные остановки. Пугающие одинаковые белые блочные 14-этажки обступали со всех сторон. Дворы, заставленные машинами и гаражными ракушками, были пусты. И это было так странно, так непривычно после шумных дворов Озерска, полных малышни и отдыхающих пенсионеров. Игорь с трудом отыскал нужный дом, позвонил в домофон. У них в городе еще не было ничего подобного. Поднялся на лифте на девятый этаж и нашел квартиру номер 67.